Глава третья. В девять часов Карен позвонила в колокол. Она не ждала, что соберется много народу, она даже надеялась, что никто не придет, и молитвенное собрание не состоится. Она хотела прочесть стих об истине, которая делает людей свободными, и присовокупить к этому несколько мыслей о жизни по правде и жизни во лжи. «И познаете истину». и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Но ее тревожили сны, от которых она несколько раз просыпалась. Ей приснился эмбрион, от которого она избавилась в ранней молодости. Снился муж. Он сидел на скамейке с трясущейся головой и не узнавал ее. Снилось что-то, связанное с ее прежней паствой, состоявшее, словно бы, из простых в обслуживании искусственных людей, вроде степфорских жен. то есть покорные, услужливые жены, безропотные домохозяйки. Выражение вошло в английский язык после публикации одноименного сатирического триллера «Айры Левина» 1972 год, событие которого разворачивается в вымышленном провинциальном городке Степфорде. Идеальные жены на поверку оказываются роботами. Эти сны пришли ей как предостережение, чтобы она не допустила лжи, говоря о жизни по правде. Но почему? Она же не собиралась требовать от других, чтобы они жили по правде, и не собиралась осуждать живущих во лжи. Мужу она никогда не рассказывала о своем аборте. Она сказала бы, если бы он ее спросил, но он не спрашивал, даже тогда, когда выяснилось, что они не могут иметь детей, и что виновата в этом она. Иногда ей казалось, что он догадывается. Он знал, что в ее прошлом были годы бурной жизни, и что она недовольна многим из того, что тогда делала, и не задавал ей вопросов, наверное, из любви к ней. Так нужно ли своим признанием обесценивать это молчание, продиктованное любовью? Карин вошла в большую комнату, открыла двери, впустила свежий воздух и, встав на пороге, устремила взгляд в поливаемый дождем парк. Вдыхая сырой и прохладный воздух, она на миг забыла о своих заботах, о молитвенном собрании и почувствовала себя красивой и сильной. Ощущение силы радовало ее — Она была дисциплинированным, выносливым работником. Когда у других от усталости и волнения отказывали силы, она вносила в работу спокойствие и ясность, уверенно намечала план действий, и результаты ее решений не раз доказывали, что у нее легкая рука. Она хорошо справлялась со своими служебными обязанностями. Под ее руководством церковь училась выживать в условиях уменьшения налоговых поступлений и численности паствы, Она умела найти правильный тон в публичных выступлениях по вопросам текущей политики, а тех, кто приходил к ней за советом, встречала внимательным взглядом, полным искреннего участия. Иногда у нее возникало подозрение, что она перестала вкладывать в работу душу и сердце, но не утратила любви к своей профессии только потому, что хорошо справляется с теми задачами, которые ставит перед ней эта работа. Неужели это значит, что ей пора отказаться от своей должности?» Ей нравилось также осознавать свою женскую красоту. Она была стройная женщина с большими карими глазами и гладким моложавым лицом, при котором седина коротко подстриженных волос воспринималась как модное причуда. Даже с сурово нахмуренными бровями она выглядела моложе своего возраста. Когда же она сидела, погруженная в задумчивость или мечтательность, или когда сосредоточенно слушала игру на скрипке или на рояле, выражение ее лучистых глаз... Хотя и не детская, казалось, несло в себе отблеск нездешнего мира. Муж достаточно часто ей это говорил, так что она это знала, хотя и не могла наблюдать сама в зеркале. Иногда она этим сознательно пользовалась. Она поставила широким кругом пять стульев. Если соберется меньше пяти человек, так будет не слишком пусто. Если больше, то можно будет добавить еще несколько. С лестницы послышались шаги. Муж поприветствовал ее поцелуем, безмолвно сел на один из стульев и прикрыл глаза. Андреас юмористически наблюдал за этой сценкой, но тоже ничего не сказал, а усевшись, тоже закрыл глаза. Йорк не присоединился к их кругу, а устроился в сторонке у стены, оперся локтями на колени и опустил глаза в пол. Его сын и Дорли также не сели на составленные в кружок стулья, а принесли себе по стулу и расположились во втором ряду, в глядя на Карен. Ульрих и его жена заняли свободные стулья. «Для нас найдется сборник псалмов», — поинтересовался Ульрих, а когда Карен покачала головой, спросил, «Значит, ты запиваешь, а мы будем подпевать?» Марко прислонился к стене рядом с Йоргом и скрестил на груди руки. Ильза и Кристиана принесли себе стулья и сели во втором ряду. Последними явились Маргарета с Хеннером и устроились немного в сторонке. С приходом каждого нового участника... На сердце у Карен становилось все тяжелее. Карен спела три строфы песни о золотом солнце. Ее муж и Ильза знали слова и подхватили песню, другие, как могли, подпевали без слов. Имеется в виду песня Пауля Герхарда, 1607-1676 годы жизни, одного из самых известных авторов церковных песнопений. Несмотря на ужасы тридцатилетней летней войны, 1618 1648 года, и личную трагедию, он потерял жену и четверых детей, Герхард не утратил веры в Бога. Затем она зачитала евангельский стих. «Это девиз фрайбургского университета», — блеснул своим знанием Ульрих. «Истина сделает вас свободными. Университет имени Альберта Людвига в городе Фрайбурге, земля баден вюртемберг один из старейших в Германии». В переводе с немецкого «Фрайбург» значит «свободный город». Кстати, это родной город Кристиана Клара. «Это девиз ЦРУ», — саркастически дополнил Марку. «Это девиз любого человека», — сказала Карин, и стала говорить о видении и понимании. «Кто мы такие? Если мы это увидим и поймем, у нас есть надежда подняться на высшую ступень. Если нет, то застрянем на достигнутой». Но это не значит, что мы можем навязывать другим свою истину. Когда истина оказывается для нас чересчур болезненной, когда нам не по плечу с ней справиться, мы придумываем себе оправдание и живем с этой ложью, поэтому за ложью, в которой живет человек, мы должны разглядеть истинность выраженного в ней страдания и с уважением к нему отнестись. Нельзя забывать, однако, что ложь, в которой мы живем, не только отражает, но и порождает страдания. Мешая нам разглядеть самих себя, ложь может также помешать нам разглядеть нашего ближнего, а ему не дать разглядеть нас. Иногда не обойтись без борьбы за правду, нашу собственную правду и правду другого человека. Так, значит, все-таки навязывать, вставил Андреас. Нет, я говорю о совместной борьбе на равных, а не о власти и насилии. Но Андреас не сдавался. А как тогда насчет родителей и детей? Мужчин и экономически зависимых женщин, женщин и влюблённых в них мужчин. Что тут, равноправие или власть и насилие?» Карин помотала головой. «Всегда получаешь либо то, либо другое. Если ты не соглашаешься быть с другим человеком на равных, то, возможно, обретаешь власть, но не истину. Но если это так, то невозможно навязать другому человеку истину. Зачем же ты говоришь, что этого нельзя делать, когда это всё равно невозможно?» Карен пояснила, что она имела в виду другое. Истину не только невозможно никому навязать, но нельзя даже допускать таких поползновений. Но почему ты считаешь, что это невозможно? В истории мы постоянно можем наблюдать успешные примеры насильственного навязывания как правильных истин, так и ложных. Карен окончательно запуталась. Или в толковании этого стиха можно свести концы с концами только в том случае, когда под истиной подразумевается истинность Слова Божия? Но не так она хотела говорить с друзьями. Да и может ли она еще так говорить? Она всегда воспринимала содержание этого евангельского стиха как светскую аналитическую терапевтическую мудрость и за это его любила. Она хотела завершить беседу словами о том, что насильственно навязанная истина лишена благодати. Но Андреас привел в качестве примера удачного принуждения к истине поражение Германии в 1945 году. и она отказалась от своего первоначального намерения. Она улыбнулась и сказала, «Мне с этим не разобраться». «Я люблю этот стих, он меня поддерживает, но, может быть, я его неправильно понимаю, а, может быть, он неверен». Некоторые переворачивают его напротив, в том смысле, что не истина дает нам свободу, а свобода дает истину. В таком случае существует столько же истин, сколько людей, которые свободно проживают свою жизнь. Меня эта мысль пугает». Мне бы хотелось, чтобы истина была одна. Но что значит мое желание? Да и молитвенное собрание вышло так себе. Благодарю вас за то, что вы пришли, и за то, что слушали, а я напоследок только произнесу еще «отче наш». Затем Кристиана организовала приготовление завтрака, поручив каждому, что ему нужно сделать, сбегать за булочками, на и сварить кофе, выложить ветчину на блюдо и сыр на деревянную доску, сварить яйца, накрыть на стол, Ульрих отправился в булочную и взял с собой Йорга. Дорле и Фердинанд на пару занялись приготовлением кофе. Карин, ее муж и Ильза, накрывая на стол, напивали псалмы. Андреас сварил яйца и заботливо укутал их в полотенце. Маргарета с Хеннером отправились проверять чердак и подвал. Все были рады заняться чем-то таким, что не требовало разговоров.